Заговор против банды четырех. Китай, 1976 год. 9 сентября 1976 года умер Мао Цзэдун. Заканчивалась целая эпоха в истории Китая. Годы диктатуры привели к тому, что для наследования трона хватило бы соответствующего указания Мао. Ничего более легитимного попросту не могло быть – Поэтому Ихуа Гофе, располагающий запиской Мао «Когда-то у власти я спокоен» и Дзян Цин, законная супруга усопшего вождя, претендовали на власть. Вопрос стоял остро «Кто кого?». И вот менее чем через месяц Пекине арестовывают ближайших соратников Мао, жену председателя партии Дзян Цин, имевшую больше, чем другие влияния, на уже пожилого и больного Мао Цзэдуна. джан Чунь Цяо, радикального идеолога из Шанхая, отличившегося во время большого скачка. Яо Вэнь Юаня, контролировавшего весь пропагандистский аппарат партии. Ван Хун Вэнь, совершившего головокружительный взлет с поста младшего офицера безопасности на шанхайской хлопковой фабрике, до заместителя МАО, организатора хунвейбиновских отрядов и народного ополчения. Чуть позже все эти люди станут известны как банда четырех. Официальное разъяснение было кратким. Четверка планировала контрреволюционный переворот, но ее опередили. Главная заслуга в спасении партии революции приписывалась Хуа Гофену. Почувствовал неладное во время похорон Мао, жена вождя и трое ее сподвижников всячески себя выпячивали, Хуа начал за ними наблюдать. Вскоре ему доложили об отвратительных кознях банды четырех по узурпации власти. Хуа Го Фен тут же сообщил об этом министру обороны Канер Дианину. По их указанию без лишнего шума спецподразделение 8341 арестовало четырех преступников страны. Супруга Мао была арестована лично главным телохранителем Мао Цзэдуна Ван Дун Сином. Согласно другой версии, четверка была вызвана на заседание ЦК КПК, где ее уже поджидали охранники. Тем временем для покойного председателя на площади Тиань Аньмэнь строится величественный мавзолей. Решено было также издать собрание сочинений Мао. Редколлегию возглавил Хуа Гу Фэн. Новый вождь партии меняет прическу и все больше становится похожим на своего предшественника. Устранение Дзян, Джана, Вана и Яо не было стихийным актом или только заслугой Хуа Фэна, а стало логическим завершением заговора Дэн Сяопина и его сторонников. Дэн раздражал Мао, но Мао никогда даже во времена культурной революции не решался пойти на его уничтожение, несмотря на то, что Дзян Цин готов была содрать с него живого кожу. Помимо прочих преступлений Дэна, было и то, что он постоянно насмехался над Дзян Цин. Мао ограничился тем, что отправил Дэна в ссылку, заклеймив и обозвав его собачьей головой и рогатым чудовищем. Но худшее для Дзянь Цинь было еще впереди. В 1973 году Дэн, руководитель номер два, идущий по капиталистическому пути, вернулся в Пекин, хотя и немножко помятый. Он очень быстро наладил отношения с Мао и прекрасно сошелся с мандарином Джоу Энлаем, который как раз и вызвал его к себе. Напрасно взбешенная Дзянь Цинь взывала к мужу. этот как раз тебя и предаст». В течение трех лет ненависть Дзянь Цинь к Дэну и его сообщникам оставалась невостребованной. Но и помог, наконец, случай. Умер Джоу Эн Лай. Народ оплакал его и, провожая последний путь, потребовал от его имени свободы. Милиция ликвидировала беспорядки, и Дзянь Цинь удалось добиться от Мао, Наказание Дэна, входившего в правительство, обвинив его в организации волнений. Она добилась не слишком многого. Дэн впал в немилость и был сослан в кантон. Цзян Цзин нуждалась в союзниках и советниках. За правильное толкование развития мудрых указаний великого кормчего пекинской семье отвечали два бывших журналиста Яо Вэнь Юань и Джан Чун Они же непрестанно вмешивались в деятельность внешнеполитического ведомства, партийного аппарата, тасовали руководство средств массовой информации, прикармливали постановщиков образцовых революционных опер и прочих работников искусств, которым тянулась бывшая актриса Цзянь Цинь. Китайские идеологи были выходцами из комсомольской партийной среды, получили неплохое образование, куратором силовых ведомств был Ван Чунгвэнь, выходец из технических кругов, темпераментный защитник Кормчева, склонный идти на самые жесткие и жестокие меры ради удержания власти. Влияние китайской семьи, прозванной впоследствии «бандой четырех», возрастало по мере угасания великого Кормчева. Она проводила идеологические кампании против оставшихся у Мао друзей, замышляла и осуществляла заговоры против ведущих военачальников, запросто тасовала колоду высших государственных чиновников. Правда, ее власти тоже имело границы. Местные руководители, набравшие обороты за годы смуты, не всегда выполняли мудрые указания Центра, все чаще саботировали пожелания Дзянь Цин и ее соратников. К счастью, для Китая банде четырех не удалось ликвидировать сосланного на трудовое перевоспитание в южные провинции дэн Прилетевшие из Пекина группы убийц из органов госбезопасности местные коллеги военные даже не позволили выйти из самолета и отправили ее обратно. Власть банды четырех, особенно в Пекине, была поистине безграничной, Это позволило ей удержать власть даже после смерти Мао Цзэдуна в октябре 1976 года. Подобрав слабого и лишенного связи деятеля по имени Хуа Го Фэн на место наследника Мао Цзэдуна, Вян Цин и ее команда надеялись по китайской традиции править из-за ширмы, готовить все важные политические и кадровые решения для озвучивания номинальным лидером. Но судьба распорядилась по-иному. При жизни Мао его жена, несмотря на свой вздорный характер и неуживчивость, пользовалась большим авторитетом и даже уважением. Доктор Ли Чи Суй свидетельствует, что когда она приходила на заседание политбюро, все вставали, и в зале воцарялась тишина. Ей предлагали самое лучшее место, ловили каждое ее слово. Но уже на первом заседании Политбюро после смерти Мао уважение как не бывало. Когда она вошла, никто не обратил на нее ни малейшего внимания. Когда Дзянцин брала слово, ее никто не слушал. Обстановка в Политбюро резко изменилась. К слову сказать, из его мемуаров мы узнаем, что у Дзянцин На правой ноге было шесть пальцев, существенный психологический нюанс, позволяющий многое объяснить в ее поведении с точки зрения комплекса неполноценности. Зенцин ощущала, как Политбюро нарастала к ней вражда. Она с возбуждением говорила Хуа Гуфену. «Еще не успела остыть тело председателя Мао, а вы уже хотите вышвырнуть меня? Это так, вы благодарите председателя за то, что он вас выдвинул?» Хуагофен на это отвечал. «Таких намерений у меня нет. Живите мирно у себя в доме. Вас никто не собирается выбрасывать оттуда». Однако вдова, явно переоценивая свои силы и возможности, не последовало этому достаточно прозрачно выраженному совету. А может быть, она уже не могла остановиться в своем стремлении к власти. Ее соратники деятельно готовились к возможным столкновениям. Но и противники не дремали. По воспоминаниям Джан Пинхуа, бывшего зав. отделом пропаганды ЦК КПК, и доверенного лица Дэн Сяопина, идея устранения банда четырех», то есть сторонников ультралевой политики, возникла у Дэна давно. Для встречи с Дэн Сяопином в Гаундун выехал маршал Дзянь Ин. Договорились, что маршал поможет Дэну и его сторонникам установить контакт с группировкой Хуа Гуфена. В июле 1976 года в городе Цунхуа была созвана тайная вечеря, на которой помимо Дэн Сяопина присутствовали многие видные китайские начальники и партийные работники. Там и был намечен конкретный план устранения банды четырех. Ответственные работники ЦК КПК были ознакомлены с планом переворота и согласились с ним – В сентябре 1976 года Дэн Сяопин прибывает в Пекин для участия в похоронах Мао. За два дня до устранения банды четырех могущественный маршал Дзянь Ин встретился с заместителем председателя партии Хуа гофеном Хуа был обещан пост председателя в случае участия в заговоре и при условии восстановления Дэн Сяопина во всех его должностях. Хуа Гуфен маршал Дзяньин и глава службы безопасности Политбюро Ван дунсин внимательно следили за действиями радикалов. Наконец, они приняли решение арестовать четверку вечером 6 октября. В июле 1977 года Дэн Сяопин был восстановлен на посту заместителя премьера Госсовета КНР. В ноябре 1980 года открылся судебный процесс над бандой четырех. Реформаторы предполагали, что это будет последний гвоздь в крышку гроба Мао и его наследие. Официальное обвинение было выдвинуто против видных радикалов, 10 из них находились на скамье подсудимых, четверка во главе «Зянь Цинь», «Чэнь Бода», бывший личный секретарь Мао и идеолог культурной революции, а также пятеро бывших военачальников-сторонников Линьбяо. Остальные обвинялись посмертно. Для рассмотрения дела членов контрреволюционных группировок Линьбяо и Цияньцин были созданы специальная прокуратура при Верховной Народной Прокуратуре и специальный суд при Верховном Народном Суде. В специальном суде одна палата разбрала дела гражданских лиц, другая — военных. Заметим, на скамью подсудимых посадили рядом две в свое время жестоко враждовавших между собой группировки. Их соединили искусственно. Цель — доказать, что они совершили в принципе одинаковые преступления, свалить одним махом на две контрреволюционные группировки все трагедии и беззакония времен Мао, обелив при этом... великого кормчего В ходе судебного разбирательства морально подкошенный Ван Хуньвэнь почти ничего не отрицал. Он, войдя в состав Мао Цзэдуновского окружения, не делал политики. Он исполнял чужие приказы. В старика превратился в ластолюбивый Джан Чуньцяо, который весь процесс молчал. Яо Вэнькюань выглядел как затравленный зверь. Он тупо смотрел в одну точку. И только цин, одетый в черный пиджак и такого же цвета брюки, в матерчатых тапочках, шла к скамье подсудимых с гордо поднятой головой. Подсудимым уменялось вину преследование партийных и государственных руководителей, кадровых работников и народных масс, попытка свержения государственной власти, покушение на жизнь Мао Цзэдуна, подготовка вооруженного мятежа в Шанхае. В общей сложности их обвинили в совершении 48 преступлений. Это был беспрецедентный политический процесс за 30-летнюю историю КНР. Из 10 обвиняемых – 9 бывших членов Политбюро ЦК КПК. Работа суда проходила при закрытых дверях, а китайская печать и телевидение – Передавали о нем лишь краткие репортажи, в которых многие существенные политические моменты из показаний подсудимых были изъяты. В частности, не включались эпизоды, доказывающие прямую ответственность Мао Цзэдуна за репрессии периода культурной революции. Два с лишним месяца длился суд над десяткой активными руководителями культурной революции. Зянь Цзинь и Чжан Чунь приговорены к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года Вани ху приговорен к пожизненному тюремному заключению яо выюань к 20 годам тюремного заключения остальные приговорены к различным срокам заключения от 16 до 18 лет.